Помните, вместе в Доггласе на Донской фронт летели. Серпиленкин кивнул. Может быть, и не такой существенной была эта встреча, но ему тоже запомнилось. Несколько часов сидели рядом на железной скамейке, выпили тархуна и поделились харчом, что у кого было. Тогда в полете Серпинин был неразговорчив, молчал и слушал. Смерть жены всю дорогу не выходила из головы. Как этот человек будет командовать дивизией Серпирин тогда не брался себе представить. Почувствовал только, что человек этот из тех, что в престижных не балуется. А хорошо ли худо, но тащит коренником. А теперь вот приехал решать его судьбу подумал Серпирин, глядя на Кузьмича, не производившего с первого взгляда впечатления больного или обессиленного человека. Цветков доложил о последних событиях на фронте полка и предложил понаблюдать за полем боя больше для порядка, чем из необходимости, потому что бой уже втянулся на окраину города и плохо просматривался. Но Серпирин Терять на это время не стал и, прислушавшись к бою, спросил у Цветкова, много ли там впереди работает у него орудие на прямой наводке. Цветков доложил, что все полковые и приданные два дивизиона все там впереди в боевых порядках пехоты. Серпинин удовлетворенно кивнул и отпустил его. Занимайтесь своими делами. Кузьмич взял Серпелина об руку и выйдя с ним из перекрытой рельсами ниши, где был теперь наблюдательный пункт, а раньше притвор разбитый в дребезги церкви, пошёл вдоль стены и остановился шагах в 15, рядом никого не было. Над головой небо, но полукругом выложенные и метра на два от земли уцелевшие стенки прикрывают от ветра. — Федор Федорович, — сказал Кузьмич. Раз нас бой церкву загнал, давай как на исповеди. Отстранять меня прибыл. Это от твоего состояния здоровья зависит и больше ни от чего. Больше ни от чего? Ни от чего, — повторил Серпинин. А ты сегодня ночь спал? Не спал, ждал. Он еще к утру приказ обещал прислать. Не спал. Надо обое думать, а я о себе. Отбрасываю и не могу. Среди ночи в полки уехал, так и не лег. А теперь ты как на духу, сказал Серпилин, — Что со здоровьем? Здоровье мое неважное, признался Кузьмич, но вчера с хуже, чем другие дни было, просто переходил, поспешая за командующим. А он весь день как на грех бегает, словно ему земля пятки жгёт. Вот и вышла. Думал, перетерплю, пока не уедет, а не вытерпел. А как сегодня? Сегодня как и в другие дни, терплю, потому что нахожусь в своей воле, берегу себя. Где стою, где присяду. Да уж ты бережешь себя, это видно, Серпилин усмехнулся. А я и штаба боем командовать не могу, такая моя привычка. И если бы по болезни не мог ее соблюдать, сам бы попросился в в госпитале. С ночи поехал, думал, коли отстранять будет, пущай в полках ищет. Окину последним взглядом передовую, хоть в одном полку. а с людьми прощусь. И все ж стало ему за совестно или нет, имея в виду бытюка, вдруг спросил Кузьмич. В это не вхожу, отрезал Серпилин, не желая, прибыв в дивизию по поручению командующего, отделять себя от него в дальнейшем официальном разговоре. Учитывая ваше состояние здоровья, решено заместителем больше не тянуть, дать вам сегодня же. Ну что ж, если по-вашему надоть, ваша воля. А то, может, обождёте, я после конца боёв свет засветить не буду, сам в госпиталь лягу. В словах Кузьмича слышалась нестывшая глубокая обида на Батюка. Поручено обсудить с вами кандидатуру. Как смотрите на полковника Артемьева? Возражений не имею, сказал Кузьмич и вдруг спросил. А заместитель как, с перспективой? А какая тебе разница? Раз ты так и так в госпиталь ложишься, чуть не вырвалась у Серпирина. Пока не думали об этом. Сухо сказал он, а в принципе, офицер с перспективой. Но оказалось, что Кузьмич имел в виду не то, о чем подумал Серпирин. А я не про принцип, я про дивизию. Не ей готовый комдив имеется Пикин, думаешь, ему легко от такой чехорады? Люди через него в комдивы сигают, а он только плечи подставляет. «Так вот, оказывается, о ком ты хлопочешь, с тёплым чувством в душе подумал Серпирин и сказал вслух, что с высокой оценкой Пикина согласен, но дальнейших перспектив не знает, пока бои. И надо надеяться, что до конца боёв все дивизии будут живы здоровы и на своих местах. Да, пока бои живы здоровы, задумчиво сказал Кузьмич сказал и вопросительно посмотрел на Серпилина. Разговор, из-за которого отошли сюда в сторону от цветкового и его стенью трубы, был закончен. Можно возвращаться. Цветков присел на битый кирпич, скинул варежки и положив на планшет карту, делал на ней пометки красным карандашом. Телефонист стоял рядом и держал трубку. Обе руки у командира полка были заняты. Ясно, понял, быстро говорил Цветков трубку. Ясно, понял. Действуйте. Сейчас к вам приду. Он увидел подошедших Серпилина и Кузьмича, поднялся. Как дела, Виктор Павлович? спросил Серпилин. «Еще немного продвинулись, сдержанно сказал Цветков, хотя по лицу его чувствовалось, что дела идут хорошо, даже очень хорошо. Но это у него была старая привычка: прежде чем дело не кончено и донесения не проверены лично с докладами, не спешить. А все же как Рассчитывайте первым соединиться? спросил Серпелин. Вопрос был прямой, но Цветков замялся, слишком уж не любил говорить о чем нибудь наперед. Мало на что он рассчитывает, сказал Кузьмич раньше, чем Цветков собрался ответить. У него сосед тоже насчет этого умом раскидывает. Такой армянин самолюбивый, своего не отдаст. По его голосу чувствовалось, что он подразнивает Цветкова. Но Цветков одинаково не признавал шуток. Ни когда дела шли плохо, никогда шли хорошо. Он поморщился словно ему пощекотали в носу и попросил разрешения уйти в первый батальон, поскольку этого требует сложившаяся обстановка. Ладно врать-то, сказал Серпинин. Скажи откровенно, не любишь, когда у тебя начальство трется?» И никогда не любил. Вот и хочешь скрыться от нас батальон. Поэтому у тебя и обстановка там вдруг так сложилась, что ты потребовался. Цветков стоял и молчал. Не умел попадать в тон начальству, когда оно шутило. Тяготился и ждал ответа по существу, который должен был дать не серперин, а командир дивизии. "Что ж, чтопой, раз те приспичило, сказал Кузьмич, ты, командир полка, тебе видней. Товарищ начальник штаба армии, разрешите выполнять приказания командира дивизии." Цветков чуть-чуть на несколько градусов повернулся к Серперину и напряженно, даже строго поглядел ему прямо в глаза. Выполняйте. Серперин проводил взглядом Светкового и сказал Кузьмичу: "Отправили его документы на присвоение звания полковника. Ждем. дальнейшее зависит не от нас". И вдруг, вспомнив, добавил: А у себя вчера очередные звания присвоили двум вашим комбатам Хлынову и Сенцову. Этот уже после меня в дивизию пришел. Но когда ставил подпись, смотрю, фамилия и инициалы знакомы по другим временам. Затребовал личное дело, и оказалось мой, воскресший из мёртвых, в 41-м из окружения выходили. При случае передайте привет. Это комбат неплохой, сказал Кузьмич из числа сильных. А в сорок первом начале был телок-телком, усмехнулся Серпирин. Я, пожалуй, поеду. В штаб дивизии не думаете возвращаться? Поберегли бы здоровье, чтобы тот вопрос, который сегодня закрыли, опять сам собой не открылся. Ну что ж, все под богом ходим, сказал Кузьмич. Судьба моя ретивая, но я люблю ей ходить на перерез. «Разрешите вас проводить и остаться». Серпинин знал, что не дать проводить себя до машины все равно не удастся, и поэтому не стал спорить, когда Кузьмич пошел с ним к машине, стоявшей невдалеке под прикрытием других развалин.